Глава 75. -я. Старые знакомые. Ванжин посчитал, что дело уже в шляпе, тем не менее, ему не стоило быть пока в этом таким уверенным. Даже у Раина имелись сомнения на этот счет. На заседании парламента коалиции Млечного Пути, исключая председателя, собрались 10 представителей стран постоянных членов. Каждый из поднятых на обсуждение вопросов вызывает у участников бурную дискуссию. Ведь за каждым внесенным изменением стоит цель. Получение выгоды. Это и есть политика и борьба за ресурсы. За созданием канала транспортировки редких минеральных ископаемых между Дейдарой и Макуру также скрывалось не только желание подзаработать, но и желание расширить свое политическое влияние. Ведь это лучший способ усилить право голоса Дейдара Титан на международной арене, к тому же таким образом Дайдара, Макуру, а также другие мелкие страны, что попадут в маршрут нового торгового пути, станут после этого верными союзниками коалиции в её борьбе против больших держав. Если говорить о чистой торговле, то странам личного Пути не о чем было волноваться. Транспортировка будет осуществляться по намеченному маршруту через посредника, что в конечном итоге принесет всем пользу. Однако в этот раз послышалось много негодований. Представители Аслана и Абидана решительно выступили против «Новый торговый путь помешает имеющейся системе организации полезных ресурсов», Это приведет к изменению раздела прибыли, что может нарушить стабильность в галактике. Однако доходы Райана также были убедительны. Этот маршрут между Даидарой и Макуру создается именно ради стабильности в Млечном Пути. На планете Дейдара Титан только недавно закончилась война, а военные репарации и экономическая поддержка – это лишь поверхностная помощь, этим не залечить человеческие раны. Дейдарианцам необходимо почувствовать, что они действительно важны для КМП. Ситуация же на Макуру также сложилась очень серьезной. хотя план День Возрождения не увенчался успехом, нельзя сказать, что он не оказал никакого влияния. Запуганное человеческое общество не усмирить военной силой, было бы все так просто, коалиция уже давно бы послала туда свои войска. Чтобы укрепить положение КМП на Макуру, нужно прийти к этим людям под позитивным предлогом и тем самым удастся тонко и окончательно вывести эту планету из поля действия темного Мира. Но если коалиция сама придет с подобным предложением, это вызовет лишь настороженность со стороны жителей планеты, а вот если за это возьмутся люди с Дейдар Титан, ситуация приобретёт совершенно иной оборот. То есть, давая согласие Даидари на создание нового торгового пути, коалиция выиграет и сама. И выигрыш этот будет заключаться во влиянии на Макуру. Что же касается перераспределения прибыли после формирования нового порядка, то это зависит от возможностей каждой страны. После окончательного голосования план создания нового маршрута между Дейдарой и Макуру все же был одобрен с небольшим преимуществом. Результаты этого заседания четко указывали, что другие страны не желают терпеть монополию Аслана и Абидана, и уж тем более не хотят, чтобы они превратились в полицию личного пути. Пока есть возможности, пока Райан выражает свое одобрение, в определённой степени они также готовы к внесению подобных изменений. Этот случай оказался показательным, И Райан также изучил границы решительности обеих сторон благодаря этому заседанию. В это же время на Дейдара Титан Янь проводил свое собственное заседание. Развитие Дайдары постепенно становилось устойчивым, и материальная помощь, поступающая от КМП, постепенно стала уменьшаться, что явно было не очень выгодно для торгового союза Титан, только-только добившегося большого успеха. Ожидается, что устойчивый период продлится в течение длительного времени, Но военные репарации не так уж и велики, так что если наш союз хочет пойти дальше, мы должны найти новые способы заработать. У меня есть предложение. Серебряная ярмарка может стать хорошей возможностью для нас. Алайя провела анализ данных. А в этом весь бизнес. В мечтах – полная чаша, в реальности же она не заполненной наполовину. Дайдару так ценят совсем не за ее туристический потенциал, а за антигравитационную руду. Однако сами и не очень рады делиться своим наследием в обмен на процветание, что полностью противоречит природе капитала. Продолжай, я весь внимание. Янь кивнул головой. На самом деле торговый союз «Титан» уже добился немалых успехов, но Янь -сиасу прекрасно понимал радоваться тому, что есть дорога к деградации и регрессу. Другие члены союза могут довольствоваться тем, что имеют, но только не они, те, кто являются сердцем этой структуры. Они обязаны найти новые рынки, чтобы Титан развивался и продолжал делать успехи. Бизнес-ярмарка личного Пути, называемая Серебряной Ярмаркой, имеет низкий порог входа и дает множество возможностей. В этом году мы можем попробовать. Только что касается проекта... Лайя запнулась, договорив до этого момента, и посмотрела на Яни Сиасу. Тот решение должен принимать председатель. Янь узнал, знал, что с момента создания их торгового союза... Немало людей продолжают надеяться добраться до антигравитационной руды. Даже если не напрямую, то хотя бы косвенно. Сам он был не то чтобы против этого, однако после Второй войны Дейдара вместе с получением военных выплат также еще больше ужесточила правила добычи. Каждая из стран мечтает отобрать у них это богатство, однако кто теперь осмелится на такое? Я думаю, что проект по развитию туризма хорош, великаны и оригинальная экологическая среда по-прежнему должны быть интересны людям. Хотя Яни Сиасу не сказал об этом прямо, всем был известен подтекст. Еще не настало время, чтобы вмешиваться в проект добывающей промышленности. Даже Лайя и Джаспер еще не достигли такого уровня, чтобы начать заниматься этой отраслью. И потому главной причиной для такого решения Яни Сиасу служило его желание в первую очередь развить именно туристическое направление. Если они справятся с этой задачей, то можно будет с уверенностью заняться и остальным. Серебряную уже ярмарку стоит посетить хотя бы для того, чтобы просто увидеть, что она из себя представляет. Вскоре план участия в Серебряной ярмарке был готов, и должен был появиться там со своей командой, Джаспером, Лайей и Габриэлем. Эта ярмарка проводится каждый год, и на этот раз местом проведения оказалась столица Республики Кларк. Те, кто приезжал в Республику Кларк, еще не успев сойти с трапа, уже ощущали приветливость местного народа. Джоуэллин отметила с натянутой улыбкой у местных девушек красивые фигуры. Правда? А я и не заметил. Кстати, я тебе запрещаю смотреть на парней. Янсиасу легко обошел коварную проверку Джоуэллин. Обманщик. Девушка понимала, что Янсиасу врет, но все равно ей было приятно. Это мужчины, Илин. Они любят глазами, но я не думаю, что нам стоит беспокоиться из-за этого. Давай лучше, когда закончим, пройдемся по магазинам. «Говорят, что в Республике Кларк удивительные ювелирные изделия», сказала Лайя и с улыбкой посмотрела на Джаспера, выражая ему свое отношение. «Джаспер, да ты счастливчик!» С завистью прошептал Габриэль. Джаспер же в ответ лишь слегка улыбнулся. Он-то знал, что вечером Лайя выжмет из него все соки, так что он попросту смотреть на других девушек не сможет. К тому же, как бы там ни было, даже у Габриэля вряд ли найдется время проверить темперамент местных красавиц, они целыми днями будут заняты своими делами. В отеле, в котором они остановились, как раз проходила неформальная встреча. До открытия ярмарки оставалось два дня, а тут все могли познакомиться друг с другом заранее, узнать кое-какие новости и наметить пути сотрудничества. После того, как они получили пригласительные и зашли в помещение, буквально через несколько секунд они наткнулись на старых знакомых, с которыми были бы рады не встречаться, но увы. Двое парней очень громко разговаривали прямо у входа в зал. Это были два предателя из инвестиционной компании Дедара Титан Пира и Митчел. Все остановили свой шаг. Пира и Митчел тоже удивились, но потом Пира, как ни в чем не бывало, завел разговор. Ничего себе! Это же Янь Сиасу! Давно не виделись! Ха -ха! Джаспер, а ты все до сих пор бегаешь за этим парнем? Янь Сиасу нахмурил брови. После свадьбы он стал значительно спокойней. Если бы эта ситуация случилась с ним раньше, он бы тут же поставил этих двоих на место. А вот Джаспер, разумеется, не смог этого вытерпеть и одарил собеседника гневным взглядом. «Следи за словами, Пира. Или у тебя язык лишний?» «Что с этим миром? Я любезно поздоровался с тобой, а ты мне грубишь. От тебя на!» «Вы тоже сюда представить свой проект?» «Джаспер, это не мои слова, но в этой Дейдаре вообще есть хоть что-то, кроме руды?» «Да вас просто развели!» Алайя вовремя схватила собирающегося ударить пиро Джаспера. «Спокойно. Собаки, скалящие зубы, не кусают». Её взгляд окинул здешнюю обстановку. Это не их дом. Да и к тому же устроить потасовку с каким-то богатеньким санком, всё равно, что потерять лицо. Неподалеку стояла пара человека заслана, и они смотрели в их сторону, словно увидели среди них знакомых. Главным в этой компании явно был владелец корпорации Galaxy Magic – Игнасио. «Очевидно, что это пира бегает за богатыми людьми». На лице выходца с Кларка появилась злородная ухмылка. Аллая, посмотри на мои владения. Мне незачем опускаться до вашего уровня и бросаться оскорблениями. Габриэль, когда ты уже поймешь, что некоторые вещи определены небом, не стоит связываться с кем не попадя в надежде на большее». Габриэль засмеялся. «Человек делает, а Бог наблюдает. Пира, у нас не получилось стать друзьями, но не стоит становиться врагами». Митчел сохранял равнодушие, тогда он сам отозвал свои деньги и ушел. И хотя после случившегося никто не пытался им мстить, ему не удалось заработать на Дейдаре, из-за чего семья поставила оценку его действиям, не хватило дальновидности, что было не очень приятно. Однако мир золотой молодежи именно такой – ты выпрыгиваешь из одного круга, а тебя уже ждет другой. Погрузившись на другой огромный корабль, Митчел очень скоро раскачал и его. Хотя он немного жалел о том, что произошло на Дайдаре Титан, однако ему вовсе не хотелось молить этих людей о прощении. Именно поэтому он никогда больше не хотел встречаться с Джаспером и Габриэлем. Посмотрим, кто будет смеяться последним! Митчел, пойдем! Нет смысла терять время с этими людьми! Сказал Пира. Зная полки и характер этого парня, его поведение не показалось никому странным. Глядя, как Пира и Митчел подошли к Аслансам, Элайя негодующе помотала головой. «Будьте осторожней. Пира очень злопамятный. К тому же мы в Кларке. Каждый из нас взрослый человек. Мы прилетели сюда делать бизнес, а не чтобы устраивать потасовки». Таким образом, хотя осталось неприятное послевкусие, слова Лайи заставили всех немного успокоиться, иначе бы точно случилось непоправимое. В этот раз они действительно прилетели сюда по делам. Развитие туристической отрасли на Дайдаре идет не так быстро, как хотелось бы, и для того, чтобы это изменить, требуются инвестиции, А значит, им точно не нужны скандалы. Серебряная ярмарка в этом году это по сути релиз крупных проектов производственной и коммерческой деятельности, подготовка к крупной производимой раз в четыре года конференции, а также платформа для второго и первого поколения средних и мелких предприятий. По сравнению с формальными конференциями более высокого уровня Серебряная ярмарка давала больше возможностей, ведь сюда стекается больше молодых людей. В конце концов, здесь можно много с кем познакомиться. В другом месте Пиро и Митчелл как раз занимались тем, что пытались услужить Асланцам. Что это за люди, с которыми вы только что разговаривали? Мы были знакомы раньше, сейчас они прилетели с каким-то проектом по Дейдар и Титан. На самом деле это просто группа мошенников, занимающиеся различными денежными махинациями и приглашающая множество людей инвестировать свои средства в их мутные дела. К счастью, мы с Митчеллом ещё легко отделались. Что есть на Дейдаре, кроме Руды? Но они к ней никого не подпускают. Развивают какую-то экологическую среду. Они бросили на это столько денег, не получив ни гроша прибыли. Почти не соврал Пира. Игнасио нахмурил брови. Нужно предупредить остальных. Нельзя позволять обманывать людей. Будьте спокойны! Этого не произойдет в республике Кларк! Пира улыбнулся, ещё счастливей. Слова Игнасио раздули огонь гнева в его сердце еще сильнее. Да и дара титан прилетела сюда в поисках инвесторов? наивные, вот наивный!